Во-первых, про историю с немцами. Во-вторых, кое-что о теперьешних убеждениях нашего друга господина Кончеса. И послал куда следует. Написал, что он коммунист. С 1950-х со времен Гражданской войны коммунистам в Греции спуску не давали. Зналал их на Крите. Доложил, что парочку встретил на Фракссе и проследил, что они пошли к нему. Больше его им и не требуется. Коготок увяз все птички пропасть. Теперь понимаешь, почему тебя никто не морочил? Поглаживая ножку бокала, я думал, что, похоже, благодаря этому невозможному человеку, сидящему рядом, меня напротив как раз и морочили. Джун сама призналась, что в прошлом году они жестоко просчитались и вынуждены были отступить. Лисица не проявила нужной хитрости, и они свернули охоту в самом начале. Кажется, Кончес говорил, что, останавливая выбор на мне, они доверялись чистой случайности. «Что ж, я сполна оправдал их ожидания. Я улыбнулся Митфорду. «Значит, ты смеялся последним?» «Я иначе не умею, старик. Такой уж у меня характер». «Но зачем им это понадобилось, черт возьми? Ну хорошо, ты пришелся им не ко двору. Ведь можно было сразу указать тебе на дверь». «Вся эта болтовня про крестных дочерей — полная чушь. Я как дурак поверил». Какие там крестницы, первоклассные шлюхи. Когда это жили начала чертыхаться, все стало ясно. И это их манера смотреть на тебя с поощрением, быстрый взгляд. Такое болаган в Средиземноморье часто устраивает, особенно в Восточном. Я с этим не первый раз сталкиваюсь. То есть, ну, грубо говоря, старина. Богатей кончись, сам-то уже не фурчит, но что ли кайф ловит, глядя, что как другие этим занимается? Я снова из-под тяжка посмотрел на него, лабиринт нескончаемых отражений. Неужели он? Но ведь они тебе ничего такого не предлагали, намекали. Я потом сообразил, намекали. Он принес еще от Джина. Ты должен был предупредить меня. Я предупреждал, старина. Не слишком вразумительно. Знаешь, как поступал Ксан? Ксан Филдинг с новичками, которых сбрасывали к нам в ливкийские горы. Сразу отправлял в дело. Ни советов, ни напутствий, ни зевай и все. Понял? Мидфорд был мне неприятен не так своей ограниченностью и подловатостью, как тем, что в нем я видел шарш на самого себя. Гипертрофию собственных недостатков, раковую опухоль, которую я заботливо прятал внутри, у него находилась снаружи, открытая взору. Даже знакомое болезненное подозрение, что он, очередная подсадка, проверка, урок во мне не пробуждалось. При его непроходимой тупости не верилось, что он такой искусный актер. Я подумал о Лилии де Сейтес. Видно, я для нее тоже, что он для меня. Варвар. Мы вышли из Мандрагоры. В октябре еду в Грецию, сказал он. Да что ты? Фирма хочет будущим летом и там экскурсии наладить. Странная идея. Грекам это на пользу. Выбьет дурью них из головы. Я обвел глазами людную улицу Сохо. Надеюсь, сразу по прибытии Зев споразит тебя молнией. Он решил, что я шучу. Эпоха толпы, старичок, эпоха толпы. Он протянул руку, зная приемы, выкрутил бы ее и перебросил его через себя. Долго еще перед глазами маячала его темно-синяя спина, удаляющаяся к шефсберии Авиню, вечный триумфатор в схватке, где побеждает слабейший. Только через несколько лет я выяснил, что тогда он действительно блефовал, хоть и не в том вопросе. Я наткнулся на его имя в газете. Его арестовали в Торке за подделку эмиссионных чеков. Он гастролировал по всей Англии под видом капитана Александра Митфорда, кавалера Ордена за безупречную службу и военного креста. «Хотя», — гласило обвинительное заключение, «подсудимый и находился в Греции в составе освободительной армии после поражения Германии, в движении сопротивления он участия не принимал». И далее... Выйдя в отставку, Митфорд вскоре вернулся в Грецию и получил там место учителя, предъявив фальшивые рекомендации. Уволен за профнепригодность. Ближе к вечеру я позвонил в Матч Хэддем. Долго слушал длинные гудки. Наконец, голос Лилии де Сейтос. Она запыхалась. «Динсфорд Хаус». «Это я, Николас Эрфи». «А, привет». Как ни в чём не бывало, произнесла она. «Простите, я была в саду». «Мне нужно с вами увидеться». Короткая пауза. «Но мне нечего добавить?» «Всё равно нужно». Снова тишина. Я чувствовал, как она улыбается. «Когда?» Спросила она.